Подожди, Брок. В моих вещах должен ведь быть мешок. Он цел? Разумеется. Кто же тронет вещи подсудимого до приговора? Где я могу его получить? Да, твои вещи сейчас принесут. В голове тут же всплыла картина показательного расстрела из абса. Как с Аво его, так и тех, кто попытался бы мне в этом помешать. Но я помнил слова Брога о колдунах. В том, что это признали бы колдовством, да и ещё прилюдно совершённым, сомнения не было никаких. Стало бы, меня начали бы гонять все я кругом. Да и не факт, что против полутора десятков арбалетчиков пистолет будет очень эффективным оружием. Даже если я и положу большую часть своих противников, оставшиеся Майстр превратил меня в подушку для булавок. Откуда-то сбоку вывернулся ещё один солдат. Он тащил мой кюленберг и весь мешок. Положив всё это к на гамброга, он остался стоять рядом. Вот, кивнул мне стражник головой. Можешь выбирать. С сожалением отодвинув в сторону кабарус с пистолетом, я подпоясался ремнём с подсумками. Ераз, связав бывшую сумку, вытащило туда свёрток с тесаком. Ещё в лесу я завернул его в обрывок ткани, который там же в сумке лежал. Меня не привлекала перспектива порезаться об тесак, лежащий у меня за спиной. По этой же причине я надел на его остриё кусок деревяшки, а то ещё пропорёт сумку. Вот теперь я только что и смог Как воздать хвалу собственной предусмотрительности. Развернув ткань, я вытащил на свет Божий тесак и повертел его в руке, принаравливаясь к балансу. Вздавленный вздох, и около меня стало пусто. Брок и солдат оказались в паре метров от прежней позиции. Стоявший за спиной солдат тоже куда-то отскочил. Наступила тишина. И в этой тишине проскрипели по мосту сапоги Гарта. "А что там у вас, Брок?" "Вот, ваша милость. Извольте посмотреть". И стражник указал на клинок в моих руках. Гарт неожиданно легко спрыгнул на землю и подошёл поближе. Глаза его удивлённо расширились. "Надо же, Вот уж не ожидал увидеть его своими глазами. Ну-ка, уважаемый, обратился он уже ко мне. Покажите ко мне эту вещицу. Нет-нет, из своих рук. Да ради бога, клинок, как клинок, сантиметров 70 или около того, обоюда острый, колющий остриё слегка приподнято над средней линией клинка. широкая гарда и примитивная, явно неродная деревянная рукоять. Сейчас на ярком свету он уже не выглядел потускневшим и очень старым. Металл отливал синевой, подчёркивая чертанье рун. Освобождённая от околты на него деревяшки, остриё смотрелось хищно и недобро. Баланс клинка был великолепен. Видимо, его основание Каким-то образом было специально утяжелено. Не прикасаясь к оружию, гард обошёл меня со всех сторон, рассматривая не только клинок, но, по-видимому, и меня заодно. Э, скажите, уважаемый, на вас одета вся ваша одежда или есть ещё что-нибудь? Интересные перемены, однако. Я вдруг стал уважаемым. Э, с чего бы это? Да, есть ещё одежда. Вот там лежит. Указал я клинком на скатку с шинелью. Наденьте её, пожалуйста. Не проблема. Положив клинок на чемодан, я распутал и развернул скатку. Надев шинель, в рукава повернулся к управляющему. Так. Спасибо. Да, всё так, как и должно было быть. Серая одежда и рунный клинок. Да, всё правильно. Позвольте мне первому приветствовать вас, милорд, серый рыцарь. Ни хренаськи, а ведь он вполне серьёзно это говорит. Вон и стражники закивали головами. Что это за хрень я держу в руках? Серый рыцарь. Кто это такой? Похоже, что большой и горячей любовью здесь этот персонаж не пользуется. А он как мужики насупились. Но ваша милость, гард. Э, хорошо, гард. Я, к сожалению, не очень себе представляю э всех своих обязанностей, связанных с обладанием данным клинком. На ваше позволение, Я вернусь к этому чуть позже. Вы не возражаете? Дёт, конечно, но Дем повернулся управляющий к тактильщику. Ты всё ещё настаиваешь на своей правоте? Тот судорожно сглотнул слюну и кивнул. Э, да, ваша смелость. Я подтверждаю свои слова. Я не виновен. Ну что ж. Ты знаешь, чем рискуешь. А освободите площадь, говорил слуга крестьянам. Бенстера толпа раздалась в стороны, будто на неё плеснули кипятком. Прошу вас, милорд. Гард учтиво указал рукой на площадь. Я могу снять фетрель. А что? Ну, мои серые одежды. О, разумеется. Не это всего лишь церемониальное облечение для суда производства. В битве оно не требуется. Крутонув в руке клинок, я шагнул вперёд. Вилем уже ждал меня, покачивая в руках свой топор. Да, оружие серьёзное. Что там Брок говорил? Солдатам был. Надеюсь, он там не этим топориком махал. Трактерщик Хрутанов в руке топор, и его лезвия слились в один сверкающий полукруг. Этим хреновым топором умелых руках многого стоит. Притянем. Он тяжелее меня и старше. В драке, наверняка, уже давно не участвовал, значит, с выносливостью у него не очень. Руки крепкие, и ещё бы он ими столько ворочает. ноги. Да скорее всего ноги тоже на уровне. А вот прыгает он хуже, это уж точно. На жаль, что тут прыгать некуда. Вильем медлительно шагнул вперёд. Значит так, топор оружие для боя на средней дистанции. Стало бы он будет строгать из меня лутинки, не особо приближаясь. Клинком я его так и не достану. И он должен это понимать. Какая у него манера боя? Будет ждать удобного момента? Или станет сразу меня пластать? Вжих! Вжих! Сверкающие полукружья, описанные лезвиями по горизонтали, качнулись вправо-влево. Сразу решил распластать. Отчего? Не уверен в себе? Устал? Не похоже. Боится? А вот это уже вернее. Ван он как за клинком смотрит. Для проверки я перебросил клинок в левую руку. Назад, снова в левую. Точно, смотрит на клинок. Что же у меня в руках?